Не знаю, мне не хочется с ним дружить. У нас с несправедливыми ребятами никто не любит дружить, сказал он, помолчав. А деловые отношения мы будем с Юрием поддерживать, вмешался Кирилл. Будем, кивнул Володя. Мальчики ушли. Елизавета Гавриловна встала тоже, собираясь уйти, хрустнула пальцами и опять опустилась в кресло. Несколько раз в этот вечер Марфина вспоминала, что дома ждут дети, дела, неприготовленный ужин, недочитанная книга, но то, что на ее глазах происходило с матерью Юрия Брагина, было важнее, и она не спешила уходить. «Почему-то существует странный предрассудок, что мать может воспитывать детей не учась, как птица не учится петь», – осторожно начала Анастасия Вадимовна. У меня нет такого предрассудка. Я не знаю, чему, где учиться, грустно ответила Брагина. Ах, вот что, он ей ничего не сказал, догадалась, Анастасия Вадимовна, вспомнив, как Василий Петрович жаловался, что его жена нелюдимка. Если так, я помогу вам исправить ее характер, Василий Петрович, усмехнулась в душе Анастасия Вадимовна. Елизавета Гавриловна уходила из школы смятений, полная печальных и радостных мыслей и планов. Почему она не догадалась прийти в школу раньше? Впрочем, неизвестно, произошла ли бы в ней перемена, если бы она не встретилась с Марфиной. Прелесть эта Марфина. Елизавете Гавриловне все нравилось в ней. Внешность, мелодичный голос, а главное – Прямота и ясность характера. Вот не утаила же она от Елизаветы Гавриловны, что ей тоже бывает трудно с детьми. Шурик непослушен, послушен, беспечен, Ольга не всегда откровенна. «Моя Ольга дружила с Володей», рассказывала Елизавете Гавриловне Марфина. Дружба порвалась, что-то очень опечалило Ольгу, но что? Об этом мне она не хочет сказать. Я не допытываюсь. Но почему? Но как же? Я знаю, мои дети плохого не сделают. Я верю им, — ответила Марфина. Вот как. Если веришь, не всегда надо допытываться, почему сын молчит. Елизавета Гавриловна несла домой книгу. Это вам нужно прочесть в первую очередь, — сказала Марфина, разыскав небольшой томик в директорском книжном шкафу. «Макаренко. Беседы с родителями». Название удивило Елизавету Гавриловну. «Есть учителя для родителей?» «Есть и университет для родителей», смеясь, ответила Марфина. Елизавета Гавриловна до ночи бродила по улицам. Какая радость, что она встретилась с Марфиной, что Марфиной нужна помощница – «Сколько важного дела! Они бьются, университет налаживают, а она-то дома посиживает, да в окошко поглядывает, да перебирает невеселые мысли». Елизавета Гавриловна такие большие надежды возлагала на этот университет для родителей, что теперь и разлад с Юрием ей казался не страшным. Научат, помогут. Стали гаснуть огни, когда она вернулась домой. Нельзя сказать, что Елизавета Гавриловна твердо знала, как следует поступить сейчас с Юрием. Она решила педагогический разговор отложить до тех пор, пока прочитает Макаренко. Если Юрий не спит, она поговорит с ним просто, как человек с человеком. Юрий не спал. Очевидно, он ее дожидался. «Где ты была?» «В школе?» Таким счастливым тоном ответила Елизавета Гавриловна. Что Юрий удивленно насторожился, соображая, что могло привести его мать в необычное для нее оживление, что такое ее радовало там? Садись, расскажу, позвала Елизавета Гавриловна, указывая Юрию место рядом с собой на диване. Юрий сел поодаль и с небрежной усмешкой спросил: Ну, что ты узнала? Все, ответила мать. «Погоди, погоди!» — заторопилась она, увидев нахмуренные брови Юрия. И «Я сначала скажу, с каким прекрасным человеком познакомилась. Я сначала...» Был поздний час. Елизавета Гавриловна забыла о часе. Так хотелось ей кому-нибудь рассказать о сегодняшней встрече, своих мыслях и планах. Елизавета Гавриловна все рассказала Юрию. «И школа мне ваша понравилась». С улыбкой говорила она. «Если все у вас там такие умные, как те люди, кого я увидела...» «Кого?» — быстро спросил Юрий. Елизавета Гавриловна вдруг замолчала. «Володьку видела?» — понял Юрий. «Видела?» «Но я обидничал. Ясно». «Он хороший. Вот что я тебе скажу», — твердо ответила Елизавета Гавриловна. И товарищи у него верные. Ты почему людей хороших сторонишься? — Очень мне нужны твои хорошие люди, — Дернул Юрий плечами и отвернулся, стараясь не встретиться с матерью взглядом. — Комсомолец, — с упрёком сказала она, — Все равно не пойду больше в школу. Недобро блеснув глазами, тихо проговорил Юрий. — Они меня свистали, не пойду. «Ну-ка, Макаренко, что мне теперь делать?» Подумала Елизавета Гавриловна. Юрий сидел, опустив глаза в пол. Лицо его вытянулось, губы плотно сомкнулись. Он не уходил, ждал, что мать ответит. Может быть, в глубине души он хотел, чтобы его уговаривали? Елизавета Гавриловна не знала, о чем Макаренко беседует с родителями в этой книге, которую дали ей в школе. Но уговаривать она не могла. Все в ней противилось. Уж, наверное, Макаренко не учит матерей хитрить сыновьями. «Знаешь что, Юрий, свист тебе по делом, сказала Елизавета Гавриловна. «А что до школы? Я сама проучилась всего семь лет. Теперь вот собираюсь доучиваться. Решай своим умом. Да не ошибись. Хорошенько обдумай». Юрий молчал. Что-то новое было сегодня в матери, и что-то в ней подчиняло его. «Ну, иди, иди», — отослала Елизавета Гавриловна Юрия, постелила постель и легла. Она закрыла глаза, хотела уснуть, но впечатления дня обступили ее с такой силой, что сон отлетел. Она заснула только под утро. На дворе был день, когда ее разбудила тишина. Елизавета Гавриловна поднялась на локти, прислушалась. Дверь к Юрию открыта. Она накинула на плечи халат и босиком на цыпочках вошла в комнату. Постель Юрия смята, пуста. «Где Юрий?» На столе белела записка. «А он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой», — прочитала Елизавета Гавриловна. «Егорушка!» — грустно улыбнулась она. «Егорушка!» Стоя с запиской в руке, Елизавета Гавриловна повторяла это почти забытое в их доме имя, с которым связана память о детстве Юрия, сказках, смехе, синяках на лбу и коленках, капризах и ласках. И, казалось матери, оно приближает к ней сына. Идея Екатерины Михайловны Как раньше Володя возвращался из школы с Женькой Горюновым, готовым всю дорогу пересказывать только что прочитанную книгу или обсуждать свои будущие путешествия, так теперь они шли домой с Колей Зориным. Коля Зорин все крепче привязывался к Володе, сам не замечая, как Володины интересы постепенно становятся его интересами. Володя слушал музыкальные передачи, и Коля пристрастился к музыке, Володя похвалит книгу, и Коля принимается ее читать. Пожалуй, и Володя считал теперь Колю Узорина своим лучшим другом. Хотя Коля мало говорил, не умел шутить и редко смеялся. Это была спокойная, ровная дружба, не похожая на ту, что когда-то связывала его с Женькой Горюновым. Там были споры и шалости, размолвки, примирения, снова размолвки и разговоры, разговоры. Нет. Женьку Володя не мог позабыть. В этот день, когда они подошли к скверу возле Володиного дома, со скамейки им навстречу встал Горюнов. Он был в черной шинели речника, перетянутой широким ремнем, в матросской без козырки с лентами. Он отдал им честь. Володя с Колей, пораженные выправкой и щегольским видом Женьки, несколько секунд молча его рассматривали. «А я вас дожидался здесь». — сказал Женька. — Ну, докладывайте, как ваша сухопутная жизнь? — Володя, ты так и не ушел в музыкальное. Колька, ты первого места по боксу добился, а Гликерия Павловна в восьмом классе учит? Он их засыпал вопросами, а потом принялся рассказывать сам. — Кончим речное, как раз реконструируют Волгу. На теплоходе обычного типа внизу тогда не пройдешь. Особенно, если поднимется буря. Говорят, после реконструкции на воду спустят морские теплоходики. Тогда заживем. А я здорово натренировался за лето. Все испытал. Один раз на Рыбинском море шторм захватил. Волна выше палубы. Того и гляди, теплоход в щепу разнесет. У нас чуть было ветром не сорвало спасательную шлюпку. Надо закрепить снасть, а волна с ног сбивает, так и хлещет. Тьма, холод. Капитан говорит. Горюнов, закрепляй, выручай, говорит Горюнов. Что вы думаете? Выручил. Женька припомнил еще несколько случаев, когда ему пришлось проявить необыкновенную смелость и выдержку. Володя и Коля были прямо-таки оглушены удивительными приключениями смельчака Горинова. А недавно повезло мне, ребята, достал одну книгу, говорил Горюнов. Вот эта книга-то книга о великом ученом Сапожникове, расшифровавшем белые пятна в горной системе Алтая. Ну и книга! Он сидел на скамейке между Володей и Колей, их друг Женька, и теперь, позабыв о своем молодечестве, рассказывал об исследованиях великого ученого Сапожникова, который взбирался на горные вершины Алтая, пересекал ледники, леса, шумные реки, пробираясь туда, где до него не ступала нога человека. «Ну вот», — вздохнул Женька, — «а вы не читали? Эх вы! Сходите в городскую библиотеку, там самые редкие книги достанешь, а то, ребята, советую я вам прочитать об открытиях знаменитого путешественника Егора Петровича Ковалевского. Ковалевского, знаете? Тот, который исколесил всю Европу, Азию, Африку». «Ребята, не ожидал я от вас, чтобы о Ковалевском не слышать. Он, Ковалевский, в глубине Африки открыл одну речку и назвал ее по-русскому Невкой. Это вы знали?» «Нет, Володя и Коля не знали, что в Африке течет Невка». «Пора уходить», — сказал Женя, продолжая с задумчивым видом сидеть на скамейке между товарищами. День тихо клонился к закату. Над городом летел самолет. Мальчики молча следили за ним, пока он не скрылся. — На чем сидишь, когда несешься в тумане неба голубом? — загадал Коля Зорину загадку. — Пора уходить, — с сожалением повторил Горинов и встал. Он отдал честь, стукнул каблуками и, повернувшись кругом, пошел прочь, выпячивая грудь. И высоко в голову. «Как хочется почитать!» Думал Володя, возвратившись после встречи с Женькой домой. «Сколько уж времени читал, а как хочется! Молодец, Женька, все успевает! Почему я раньше смотрел на Женьку несерьезно? Вон у него какой твердый оказался характер! Он постоянный, а я непостоянный. Он задумал поступить в речной техникум!» И поступил. Я уверен, что Женька в конце концов и путешественником станет. А я не стал музыкантом. Кем я буду? Не знаю. Он подошел к книжной полке. Книжная полка была самым красивым предметом в их доме. С тех пор, как отец, потеснив платяной шкафчик в угол, поставил ее в своей комнате, все преобразилось. В доме стало торжественнее. Книги строго, молча стоят и долго думают. Самый вид книг доставлял Володе радость. Что читать? Разбегаются глаза. Он наугад взял одну в светлом простеньком переплете. «Тургенев. Дворянское гнездо». Володя порядком перечитал за свою жизнь, но эта книга попадается ему впервые. Он наспех поел, разулся и забрался с ногами в угол дивана. Хорошо, уютно. Жаль, что нет папы. Должно быть, отец опять поздно вернется с завода. В цехе отвели специальный станок. Отец с Екатериной Михайловной ставят на нем опыты дальнейшей механизации сборки шины. Последние дни они работают почти не выходя из цеха. А Володя сидит здесь один и читает о далекой, странной жизни, в которой совсем нет труда и такое хрупкое, неверное счастье. Этот роман его захватил. Вначале он мог показаться скучным Володе, если бы с первых же глав не началась речь о музыке. Что-то всколыхнулось на сердце, едва в повесть вошел хмурый, желчный старик-музыкант. С этой секунды все в ней стало значительным. Все сложнее развертывались судьбы людей. Володя следил за ними с такой силой участия, что его охватывали то беспокойство, то радость. То, о чем он читал, давно перестало быть вымыслом. Все было правдой. Впечатление от этих людей было так живо и сильно, что их покорность несчастью возмутила Володю. Нет, они должны были поступить по-другому. Кому они принесли себя в жертву? Зачем? Володя не заметил, как за чтением пронеслось три часа. Вскоре вернулся отец. Володя услышал из прихожей, Тот его особенный веселый голос, по которому всегда узнавал, сейчас отцу хорошо. «Извините, Екатерина Михайловна, давайте пальтишка повешу, пожалуй, пожалуйте в комнату». Не так уж много прошло времени с того вечера, когда Володя впервые увидел Екатерину Михайловну. Но что-то разительно в ней изменилось. Она стала проще, открытие. Может быть, потому что привыкла к их дому?» к отцу, к его неловкой заботливости. «Садитесь, Екатерина Михайловна, располагайтесь поудобнее, сюда на диван». «Как живешь, Володя?» – спросила Екатерина Михайловна, беря с дивана раскрытую книгу и перелистывая страницы. «Дворянское гнездо? Это ты читаешь? Тебе нравится, Лиза?» Она отложила Тургенева и еще раз спросила. «Как живешь?» Живем в основном правильно, ответил за Володю отец. Вот только на земном шаре неспокойно, Екатерина Михайловна. Он закурил папиросу, сломал спичку и бросил. Да, промолвила Екатерина Михайловна, медленно отводя рукой солбачелку. Она посидела молча, поднялась и сказала: "Давайте работать". "Давайте", с охотой согласился отец. Володя любил, когда приходила Екатерина Михайловна. Что-то новое вместе с ней входило в их дом. Отец улыбался незнакомой Володе улыбкой и хорошо молодел. «Счастливый ли папа?» – подумал Володя, закрывшись в бабушкиной комнате и вытаскивая из сумки учебники. «Если бы с папой случилось то, что с Лаврецким?» Еще страннее задал он себе вопрос – И почему-то вспомнилась Ольга. Впрочем, Володя часто о ней думал. Ему представился потемневший перед грозой сад. Умолкли птицы, не шелохнется ветка. Все затихло, все ждет. Вдруг небо вспыхнуло, и изогнутый огненный меч со страшной силой ударил прямо в притаившийся сад. И черное небо, и земля, и маленький дом Марфиных содрогнулись от треска, Молнии полосовали небо от края до края. Деревья, как пьяные, зашатались от ветра. Хлынул ливень. Володя оглянулся на Ольгу. «Боишься?» «Я? Никогда. Ничего», — сказала Ольга. Распахнула дверь и шагнула в сад. Там клубящееся черное небо вспыхивало, гасло и непрерывно гремело. Гремел ливень, падая холодной стеной. По дорожке пения сбежал мутный поток. «Что ты делаешь, Ольга?» Закричал Володя, выходя вслед за ней в сад. Она была вся уже мокрая, Вода струями бежала по ее щекам. «Зачем ты, Ольга?» «Не хочу ничего бояться!» Сказала Ольга дерзко. Небо снова яростно взорвалось, Выбросив сноп огненных стрел. В глубине сада беззвучно раскололось Старая береза и повалилась на землю. Потом Володя вспомнил солнечный день. Путешествие в Белую бухту и ярко-зеленую рощу на холме, где он застал Ольгу среди колокольчиков и удивился. Такие синие и тихие были у нее тогда глаза. Он мог вспоминать и вспоминать. Жалко, что все это кончилось. Поздно вечером Екатерина Михайловна Надевая на ходу шляпу, заглянула к Володе. Отец внес за ней пальто. «Ты, говорят, хорошо учишься, Володя?» Сказала она. «Он у меня и в комсомоле работает», ответил отец. «Секретарем бюро выбран, общественный деятель». Отец дружелюбно улыбнулся Володе. Должно быть, ему хотелось представить Володью перед Екатериной Михайловной в самом привлекательном свете – — Он у меня, Екатерина Михайловна, тих, а на работу лих. — Папа, — смутился Володя, — наше бюро ничего пока хорошего не сделало, никаких лихих дел. — Не годится, товарищ секретарь, — погрозил отец пальцем. — Плохое начало, и дело стало, назад помчало. — А с тебя первый спрос. Екатерина Михайловна застегнула пальто, Поправила шляпу, шарфик на шее, но медлила уходить. «Идея?» – догадался отец. «Не знаю», – колебалась Екатерина Михайловна. «Впрочем, да. Володя, ведь я тоже секретарь комсомольского бюро у нас в цеху. Мы с тобой товарищи по работе. А знаешь что? Приходи к нам в сборочный цех. Надо тебе хороших комсомольцев увидеть». «Вот и начало, Владимир!» сказал отец. Он закрыл за Екатериной Михайловной дверь и вернулся к Володе. Володя готовил урок. Павел Афанасьевич молча стоял у стола, курил и, глядя через плечо сына в тетрадку, следил за алгебраическими вычислениями. Володя поднял голову. «Опять забеспокоился, хорошо ли учусь?» «Нет, спокоен. Значит, думаешь...» улыбнулся Володя. «О чем?» «О том, что хорошее дело нынче нам подсказали», ответил Павел Афанасьевич. «Давно пора, Новиков, твоему сыну в цеху побывать». Вахта мира Приглашая Володю в цех, чтобы познакомить его с комсомольцами, Екатерина Михайловна подумала, прежде всего о молодежном комплекте Грачева и, конечно, о Пете Брунове. После испытания механической скалки Брунов стал известен всем сменам огромного сборочного цеха. Вскоре его узнал весь завод. В августе Петя вернулся из отпуска. В первый же вечер приезда, забросив чемодан и мешок с деревенскими гостинцами в общежитие, Петя сразу пошел на завод и едва вступил в цех, где безостановочно стучали станки, плыли конвейеры, бежали тренькая электрокары, едва услышал шум цеха, увидел людей и всю привычную обстановку завода, почувствовал, как соскучился о работе, товарищах и заводской жизни. Он хорошо отдохнул и был полон сил. Работала как раз его смена. Петя долго стоял у станка, по-новому к нему приглядываясь. Его так и подмывало скорее начать работу. Какие-то очень простые и в то же время важные мысли о работе приходили ему в голову. Например, Петя понял, что полуфабрикаты для сборки подаются неверно и представил, как нужно их раскладывать, чтобы экономить время сборщика. Сейчас со стороны он видел все свои движения у станка и по-новому их рассчитал. Петя казалось, он готов работать обдумание прежнего. Петруша, здорово, сынок, раздался над его ухом громкий голос, и широкая рука легла на плечо. Он обернулся и увидел Дементьева. Хотя секретарь партбюро и сам был не стар, всех молодых парней и девчата называл сынками и дочками. Заскучал? спросил Дементьев, кивком указывая на станок и щуря близорукие глаза. «Соскучился, Сергей Ильич!» «Идем, поговорить надо, Петя!» Они пришли в красный уголок, и Дементьев все так же ласково щуря на Петю глаза спросил, «Что мать справляется с жизнью?» Он помнил и знал все обстоятельства жизни сотен рабочих своего цеха. Он помнил, что Петя вырос без отца. Отец Пети погиб во время войны что у него трое братьев, и младший, Костенька, зовет его «папаня Петя». Петя любил рассказывать Сергею Ильичу о доме, так, наверное, с задумчивой улыбкой слушал бы его рассказы отец. «Страна за мир борется, а ты, Петя, как думаешь?» «Буду бороться, с этой мыслью и на завод приехал». «По-бруновски сказано, другого слова от тебя и не ждал». Промолвил любой из Петей Дементьев. «Становись на вахту мира, сынок!» Петя так устал за этот будничный день, который начался еще в деревне у матери, что, придя в общежитие, сразу лег и, едва положив голову на подушку, тут же уснул. Утром его разбудил тихий шепот. Ребята собирались на работу. «Алеша, Никита, я с вами!» — сказал Петя товарищам. Он вскочил, окатился в умывальной холодной водой. вчерашней усталости как не бывало. Он выложил на стол деревенскую снедь, пироги, мед, лепешки. «Заправляйтесь, ребята!» Встал и дядя Миша. И вместе с ребятами сел пить чай. Дядя Миша работал сменщиком Пети. Он был старостой комнаты и старшим по возрасту. Ему было лет сорок. Семья и дом дяди Миши погибли во время войны от бомбёжки. У него ничего не осталось, кроме завода до да койки в общежитии, отгороженной от молодых ребят шкафом. «Позавтракать, что ли, с вами, за раз, сказал дядя Миша, покосившись на Петю. «Плесните маленько чайку, весь небось не сопьёте. Ешьте волю, мать на всю нашу комнату гостинцев прислала, всех велела досыто накормить». Радушно угощал Петя товарищей. «Угадал дядя Миша. Кто-то встал рано». Засмеялся Алеша. Дядя Миша, крякнув, взялся за пирог. Он ел и под поглядывал на Петю. «К празднику вырядился!» Ворчливо спросил дядя Миша, заметив на Пете новый костюм. Сам он, скупясь, надевал на завод бросовую одежонку. «К празднику!» «На вахту мира, дядя Миша, готовлюсь встать!» «Вахта мира?» Молча выпив, три кружки чаю с медом, снова заговорил дядя Миша. «А разница в чем? Вахта не вахта, стой каждый день за станком, восемь часов до собирай шины. Разница, спрашиваю, какая?» Он удивительно умел прикидываться простачком, и тогда его голубые, глубоко посаженные под растрепанными бровями глаза, становились бесцветными, а лицо принимало бестолковый, непонимающий вид. «Не тебе бы спрашивать, дядя Миша. Скоро в тебе сердце уснуло, сторонкой идешь. Сторонний ты человек, дядя Миша». «Как ты сказал?» — скинулся дядя Миша. «Птенец желторотый. Объясни, что сказал». Но ни Пети, ни ребят в комнате уже не было. Дядя Миша остался один. Он посидел за столом, не спеша прибрал оставленные Петей гостинцы, все до крошки спрятал в его тумбочку и закружил по комнате на супе в брови, под которыми глаза сейчас жили тоскливо и зло. Потом он вытащил из-под кровати сундук, битком набитый разным добром. Этот сундук дядя Миша никогда не открывал на глазах у людей. На дне сундука под добром лежала фотография. Дядя Миша вынул фотографию, развернул тряпку, в которую она была с заботой завернута, и долго держал перед глазами потускневшую от времени карточку. На фотографии сняты были он сам и его молодая жена с толстым кудрявым ребенком на руках. Жена сидела на стуле, опустив на лицо, а он стоял рядом, опершись растопыренной рукой жене на плечо. Они снялись перед уходом его на войну. «Слыхали, что выдумал?» — сказал дядя Миша, то близко вглядываясь в фотографию, то относя подальше от глаз. «Слышал, малый, как твоего батку честят! Эх, ма, ни за что ты, Петька, обидел меня! Скородумный ты, Петька!» «Одно слово, пес. Дядя Миша махнул рукой, спрятал в сундук фотографию и пошел на завод. Поперек цеха висело красное полотнище. «Товарищи сборщики, трудовыми подвигами боритесь за укрепление мира!» Полотнище висели всюду, у входа в цех, на стенах, в красном уголке. Петя пришел в цех задолго до начала утренней смены, снял пиджак, засучил рукава, обул тапки, проверил и сам развесил запасы полуфабрикатов, и пока его сменщик, сняв с барабана покрышку, протирал щеткой станок и затоптанный вокруг станка пол, молча пережидал последние минуты. Мастер комплекта Виктор Денисович Грачев проверил семь своих станков и, убедившись, что все в порядке, сборщики на местах, полуфабрикаты подготовлены, в последнюю очередь подошел к Пете и остановился возле него. «В норме?» – коротко спросил он опытным взглядом, окидывая станок, подготовленный для сборки материал и самого Петю. Петя кивнул. «Главное не робеть, смелость, силе воевода», – пожав Петины холодные пальцы, сказал Виктор Денисович. Петя встал к станку. Он и сам не знал, до сих пор всей своей силы. Движение рук, каждый шаг, воля – все подчинено одной цели. Впрочем, начав собирать вторую покрышку, Петя не думал уже ни о чем, кроме того, что нельзя терять ни одной лишней секунды. Дело заключалось ни в одной быстроте и не только в напряжении сил. Вот, вместо того, чтобы всем корпусом обернуться назад, где раньше висели и лежали детали сборки – Он тянется вправо и, почти не глядя, берет. Экономия. Петя приготовил и разложил все детали, сейчас каждая сама шла ему в руки. Вот пущен вход незатейливый инструмент для состыкования, скрепления концов резинового браслета. Экономия. Каждое движение, мысль, расчет, точность. Петя не зря поломал голову и мысленно взвесил и выверил. Каждый свой шаг у станка. Молнии и сводки менялись через каждые тридцать минут. «Товарищи, за два часа на вахте мира на таких-то таких-то станках собрано столько-то лишних покрышек». Вдоль стены против комплекта Грачева комитет комсомола вывесил молнию. Из главной диспетчерской радио призывало рабочих. «Товарищи, вставайте на вахту мира!» А на Петином станке мелькали, мелькали, мелькали браслеты, брекеры, протектора, и со станка сходила покрышка за покрышкой. Екатерина Михайловна отозвала мастера в сторону. — Виктор Денисович, что это такое? Он все еще набирает темпы. Это чудо, а вдруг брак, вдруг сорвется. И как будто главный диспетчер завода угадал ее беспокойство, радио передало по всем цехам, Новое сообщение диспетчерской. «На вахте мира Бруновым выполнено 150% дневной нормы. Со станка Брунова сходят покрышки отличного качества. Рабочие, вставайте на вахту мира! Рабочие, боритесь за мир!» Екатерина Михайловна подперла кулаками подбородок, долгим взглядом поглядела на Петю, на его усталое, с плотно сомкнутым ртом лицо, И снова пошла по цеху. Празднично звучало радио: Да здравствует мир и труд на земле! Под голкими сводами цеха величаво поплыли звуки государственного гимна. Кончилась смена! Тогда только Петя поднял глаза, увидел возбужденные лица вокруг и вздохнул в полную грудь. Встаю на вахту мира! Послышался голос. Дядя Миша снял кепку швырнул на пол, но тут же нагнулся, поднял и, стряхнув, спрятал в карман. Брунов, сменяю! На вахту мира пришел!» Он сбросил куртку, засучил рукава и встал к станку. «Сторонний, говоришь!» — пробурчал он, не глядя на Петю. «Покажу вам, какой я сторонний!» «Итак, братцы!» — говорил Виктор Денисович, весело встряхивая рыжеватыми кудрями. «Наш комплект встает на вахту мира, братцы! Не ударим лицом в грязь!» Но победа давалась в руки не сразу. Началась она с того, что в цех доставили первую партию изготовленных механических скалок. Настала пора приступить к массовому их освоению. Хотя станок Брунова давно уже работал с механической скалкой, и не только сам Петя, все три сменщика овладели искусством ею управлять, большинство рабочих все же к новшеству относилось недоверчиво. Так сильна была привычка к испытанному способу сборки, что все похваливали новый механизм, но применять на своем станке не торопились. Павел Афанасьевич был уверен в том, что теперь, когда преимущества механической скалки стали наглядны, сборщики кинутся на нее чуть не в драку. На деле оказалось не то. «Попробуем с Путягином договориться», Решил Павел Афанасьевич. Он его не любил, с личной просьбой никогда бы к нему не обратился. Но ведь великолепный, знающий сборщик Путягин, смышленый мужик, не может быть, чтобы не понял выгоды нового способа сборки. «Уговорю, нет такого человека, чтоб хоть раз не потянуло в полет. им Кузьму Кузьмича, загорится!» Павел Афанасьевич разыскал Путягина во время обеденного перерыва в столовой. «Путягин, давай, берись за новое. Неужели охота от Брунова отставать?» Попробовал он сагитировать сборщика. «Но нет, ничего не получилось». «Я план выполняю с лихвой», — заладил Путягин. «А как работать? Мое личное дело. Как по вкусу, так и работаю». «Всякому мастеру свое мастерство!» Павел Афанасьевич сразу спылил. «Твое мастерство быльем поросло!» «Новому молодых научите!» Смиренно возразил Путягин. «Старый стал переучиваться!» «Старый конь борозды не испортит!» Продолжал убеждать Павел Афанасьевич, хотя уже закипал раздражением. «Кузьма, Кузьмич, ты сборщик ретивый!» Путягин молча доел кашу, вытер рот, положил ложку на стол и ушел из столовой. Ретивому коню тот же корм, а работы вдвое. Проговорил он, встав за станок, благо в шубин станка ничего не слыхать. Говори сам собою волю. Павел Афанасьевич пошел в портбюро. Плохо дело, Дементьев. Кого ты вздумал уговаривать? Рассердился Дементьев. «Молодежно-комсомольский комплект Грачева, вот кому надо начинать!» И семь станков мастера Грачева, пока только семь во всем цехе, переведены были на новый способ сборки покрышек. Два первых дня ребята вырабатывали всего по 15-16 покрышек вместо 30. На третий день готовились набирать темпы, и вдруг все смешалось. Натягивая на скалку браслет, Алеша заметил что-то неладное – Он остановил барабан. Подбежал Виктор Денисович. «Тормоз? В чем дело?» Оглядели браслет, остановили станок. «Все в порядке». «Заело по какой-то причине», — конфузясь оправдывался Алеша. «Работай, проверю», — приказал Виктор Денисович. Алеша накинул на скалку браслет, включил барабан, попробовал надеть браслет на вертящийся барабан, как десятки раз надевал. Браслет снова смяло. Он морщил, ложился в складках. Брак. От чего Непонятно. «Посторонись», — сказал Виктор Денисович. Встал сам за станок, но ничего не получилось и у него. В ту же смену механическая скалка отказалась работать еще у трех сборщиков. Послали за Тополевым. Прибежал Павел Афанасьевич. И с конца в конец цеха пошел слух. С Новиковской скалкой неладно. Одни досадовали на неудачу, жалели Павла Афанасьевича. Другие ругали ребят, сваливая на них всю вину. Третьи выжидали, что будет. А Путягин повеселел и в этот день работал еще с парею обычного. «Старый способ на поверку оказался вернее», рассуждал он сам с собою. Нагляделся я на эти изобретения, и сто одно может пригодиться. Детали наспех и сделали насмех. Как не доискивался Павел Афанасьевич, причины брака разгадать не сумел. К концу смены скалка начала рвать и путать браслеты у четвертого сборщика. В графике выполнения нормы комплект Грачева, резко понизивший выработку, стоял сегодня на последнем месте. Ребята – Повесили головы. Путягин же с полным сознанием своего превосходства над незадачливым Новиковым рассуждал теперь вслух, не стесняясь. Недаром, бывало, говорили, семь раз примера, на восьмой только режь, да и то по сторонам оглядевшись, не додумал изобретатель свой механизм. «Ты думай так, чтобы навек выдумать, а не на день. За премии гонишься, к славе торопишься». На утро в комплекте Грачева пять разборщиков работали по-старому с ручной скалкой. Пока Павел Афанасьевич в молчании стоял у комплекта, выбыл из строя шестой механизм. «Катастрофа!» – подумал Павел Афанасьевич, и горько стало у него на душе. Изобретение или работает, или его выбрасывают вон. Другого выхода нет. Изобретение Новикова выбросят. Павел Афанасьевич, тронула его за локоть Екатерина Михайловна. Павел Афанасьевич, вы не обратили внимания. На станке Брунова механизм служит бесперебойно. Вы это заметили? Да, нет, не заметил, батюшки. О! -о, -о, -о. Павел Афанасьевич бросился к Пети, обошелся в станке, смотрел механизм. Безмозглая твоя голова! Что ни шахтус-потычка? приговаривал он, изо всей силы шлепая себя по лбу ладонью. А Екатерина Михайловна стояла рядом и смеялась. Искал сложные причины, а она оказалась простой. Не мог успокоиться Павел Афанасьевич. Причина действительно оказалась простой. Механизм для Петиного станка Павел Афанасьевич сконструировал сам. Остальные шесть по его образцу изготавливались в механическом цехе завода. Они были точно скопированы, но не тщательно отделаны. А самое главное, в цехе грубо отполировали наконечники скалок. Наконечник скалки, поддевая резиновый браслет, должен скользить, тогда и браслет скользит вдоль скалки и ровно ложится на барабан. Пока ребята приноравливались к новому способу, Работали осторожно, с кустарной медлительностью. Скалка служила, едва были взяты нормальные темпы. Шероховатый наконечник стал морщить и рвать браслет. Тополев распорядился снять со станков механизмы и отполировать наконечники в механической мастерской цеха. Через день комплект Грачева снова был вооружен. Наступил перелом. Темпы резко повысились. Со станков с каждым часом сходило все больше и больше покрышек. Как-то раз, когда была механизирована уже целая аллея станков, Тополев, придя к директора, вместо того, чтобы сразу засесть за дела, шагнул к окну, распахнул, дохнул воздуху, засмеялся и, наконец, обратился к Екатерине Михайловне. «Беги, девушка, в цех, послушайте там, сейчас объявят по радио». Екатерина Михайловна направилась прямо к своему любимцу – комплекту Грачева. Цех, как обычно, шумел, сборщики, как обычно, работали. Почти играя, непринужденно, легко вскидывал на барабан за браслетом браслет Петя Брунов. Никита работал на вид тяжеловато, не споро, но в медлительности его ощущался свой хорошо найденный темп. Не очень ровно, все еще с напряжением в лице и во всем теле, Собирал покрышки Алеша. И вот, перекрывая шум цеха, заговорила радио. Товарищи сборщики, мы живем в стране мира и труда. На Волге началось сооружение величайшей, небывалой в истории стройки. Эту стройку создает весь советский народ. Товарищи сборщики, по решению правительства, наш цех переходит на изготовление покрышек Для грузовых автомашин новой гидростанции. Прочно обои машины им идти в славный путь. Продолжается вахта, глазами сказал Петя, когда Екатерина Михайловна прошла мимо него. Живем, Екатерина Михайловна! помахал рукой Алеша. Она задержалась возле Никиты, курносого, широколицего парня, который ворочился у станка, как медведь. «Подкрутил гайки, работаю норму», — степенно отрапортовал Никита. Она все стояла. «На повышение иду, закричал Никита. Вот в то время, когда только что произошли все эти события, Володя и пришел в сборочный цех. Вот он завод. Аллея из ясеней — Ведущая от проходной будки корпусам завода оказалась почти такой, как Володя представлял ее по рассказам отца. Она была действительно ясной. Сквозь редкие желтые листья светилось осеннее небо. «Ребята, чуете? Резиной пахнет», — сказал Кирилл. В проходной будке от корпусов наплывал тот особенный, чуть терпкий запах, который Володин отец приносил с собой на одежде с завода. Вдалеке слышен был ровный говор машин и станков, как будто собрались тысячи гигантских шмелей и гудят. Группа девушек обогнала ребят, пока они, оглядываясь по сторонам, шли вдоль асфальтированной дорожки, неуверенной походкой новичков. Одна с насмешливыми глазами и весело вздернутым носиком, проходя мимо, сказала... «Эй, добрые молодцы! Ваши темпы для нашей жизни неподходящие!» Все девушки обернулись. «Не насмешничай, Маруся! А сами в первые дни по сторонам не зевали?» «За рабочих приняли», — удовлетворенно заметил Кирилл. Володя отчитывал третью дверь от угла, как велела Екатерина Михайловна. Они поднялись по крутой железной лестнице и на втором этаже вошли в цех. Это был огромный зал с высоким сводчатым потолком, со стенами из сплошного стекла, сквозь который свободно вливался дневной свет. Здесь стоял тот мерный ритмичный шум, который издали показался Володе похожим на гудение шмелей, и воздух насквозь был пропитан горьковатым, крепким запахом резины. Звеня пронеслась и скрылась за поворотом тележка – Ей навстречу откуда-то вынырнула другая, нагруженная тюками. На обеих тележках за рулем управления стояли ребята, не старше Володи. «Во катают!» – с восхищением воскликнул Кирилл. «А нам здесь тоже нашлась бы работа, а? Как ты думаешь, Володя?» Они обращались к Володе так, словно он был здесь специалистом по всем вопросам. «Твой отец? С самого основания на заводе? С самого первого дня?» Стройматериалы только свозить начали, когда он пришел. Володя был ошеломлен грандиозностью цеха, движением работы непонятных машин. Все необычно, все неизвестно вокруг. Но надо вести ребят дальше. Володя твердо запомнил свернуть от двери направо, пройти цех до конца, повернуть снова направо, еще пройти один цех. Здесь столько цехов, что, конечно, они заблудятся в них. «Идемте, Коля, Кирилл!» – позвал он. «Направо, прямо, направо!» Но они не успели тронуться в путь, как, к счастью, появилась Екатерина Михайловна. «Здравствуйте! Решила вас встретить!» – прокричала она на ухо Володи и повела ребят обратно на лестничную площадку. Там было тише. «Сначала я должна вам кое-что объяснить», сказала Екатерина Михайловна. Она была одета в синий халат с белым кружевным воротничком и казалась такой опрятной и праздничной, что, глядя на нее, Володя подумал, «Как ей весело здесь работать должно быть!» «Наш завод почти все, что нужно для покрышек, делает сам», – сказала Екатерина Михайловна. «Казалось бы, не такая важная в автомобиле деталь – покрышка на колесе, а сколько мыслей и труда требует ее изготовления. Для нее работает огромное количество машин. Машинами управляют люди разнообразных профессий». «Работа всех людей и машин так тесно связана между собой, что едва один цех захромает, тормозят все другие цехи. Поэтому мы привыкли отвечать не только за свой собственный труд, мы работаем коллективно». Володя слушал Екатерину Михайловну и беспокойно посматривал на Кирилла и Колю. Понравилась она им или нет? Он боялся, вдруг им здесь покажется скучно, Вдруг ничего особенного они не увидят в том, как завод изготавливает покрышки. «Коля, ну как?» – спросил он тихонько. «Здорово!» – ответил Коля, хотя ничего еще в сущности пока и не видели. «Но идемте!» – сказала Екатерина Михайловна и повела их в цехи. Они шли, шли, шли из одного цеха в другой, и все время перед ними сменялись машины то это были великаны с широкими спинами, по которым непрерывно вниз и вверх бежали желтые темные ткани –